В школу смотри, не опоздай. На улице еще вовсю горели фонари, но небо уж чуть-чуть светлело. Было зябко и почему-то страшно. Я дошел до остановки и стал терпеливо ждать троллейбуса. Он, правда, довольно быстро пришел с ярко освещенными, но совершенно замороженными окнами, шипучими дверями и душным теплом внутри. Сколько ж там было народу! Все либо спали прямо стоя, либо шипели и ругались. Остановок было, слава богу, немного, всего пять. «Белорусский вокзал!» — хрипло, — сказал водитель. Я вывалился наружу вместе со всеми. На улице, прямо у метро, действительно, уже бойко торговали цветами. Торговцев было так много, что сначала я просто смотрел на них со стороны, боясь подойти ближе. Они притопывали на морозе ногами и кричали в разнобой. «Гвоздыки берем! Розы берем! Мемозы берем!» Мимо них сурово ходил туда-сюда милиционер в огромном тулупе. Покупателей пока не было. Сначала я решил подойти к человеку в грязной дубленке, по которой как будто нарочно долго ходили ногами. Он стоял ближе всех. Я сделал несколько шагов, и вся толпа продавцов немедленно ринулась ко мне. Даже милиционер в тулупе вдруг остановился и стал бдительно следить за всем происходящим. — Мал шик, зарал человек в грязном дубленке, сверкая в темноте золотым зубом, как прожектором. — Купи розы, за пять рублей дам только для тебя. Я подумал для вида и пошел дальше. — Мал шик, зарал прожектор в дубленке. — За четыре рубля, за три рубля, за восемь рублей три розы, и, слушай, только для твоей мамы. Ну, я даже не оглянулся. Восемь рублей! С ума, что ли, сошел? Половина продавцов немедленно потеряла ко мне всякий интерес и снова стала мирно топтаться в ожидании клиентов. А другая половина лениво выкрикивала в мою сторону что-то такое невнятное. — "Воздыки берем, мимо заберем, иди сюда, дорогой, иди сюда, мой ласковый, иди сюда, мой золотой. Одна русская тетя подошла и просто без обильников спросила, — Сколько у тебя денег? Но я сразу повернулся к ней спиной. Я твердо решил сначала выбрать между мимозами и гвоздиками, а уж потом на глазок постараться определить, какие из них более пожухлые. Но в полумраке мартовского утра было трудно все это разглядеть. Пару раз я просто так прошел между рядами, потом стал ходить медленно и вдумчиво. Наконец я понял, что если буду просто так тут топтаться, то обязательно опоздаю в школу. И подошел к толстой тете в пуховом платке. «Для мамы берешь, — ласково спросила она». Видно, все продавцы уже поняли, какой я пугливый, и старались найти ко мне правильный подход. Для мамы кивнул я. «Мимозы?» — опять спросила она. «Мимозы?» — послушно кивнул я. «Вот смотри!» — доверительно сказала она. «Смотри на меня. Видишь эти мимозы, да? Прямо с поезда они. Вот смотри, дорогой, я их беру, встряхиваю вот так, и как будто ничего не было. Видишь, не осыпаются, а они недели будут тебя стоять, понимаешь?» Это был наводящий вопрос, и я послушно сказал, понимаю, три рубля. Я помолчал и подумал. Пучок мимоз вдруг показался мне маленьким, каким-то жалким. Три рубля, хрипло сказала тетя в платке для твоей мамы за то, что у нее такой хороший сын. Я протянул пожилой грузинке свои деньги и быстро побежал на остановку, потому что уже подъехал троллейбус. В обратную сторону он шел почти пустой, но понемногу начал наполняться. В него на каждой из четырех остановок входили мужчины с разными цветами. Я смотрел в ярком троллейбусном свете. На эти их цветы и чуть не плакал от обиды. Мои мимозы были самые пожухлые. В них, правда, сохранился еще тот ярко-желтый солнечный оттенок, который так дорог людям сырой и темной весной, но веточки уж слегка подсохли, И пушистые и нежные шарики и из ярких цыплячих стали более сухими и темноватыми. Я вдруг страстно захотел полюбить свои цветы, но не смог. Нести цветы было почему-то неудобно. Я не знал, как их нести, выставить впереди себя или прижать к груди, поэтому засунул их за пазуху. Падал мокрый мартовский снег, фонари вдруг взяли и погасли. Мама неожиданно быстро открыла дверь. — Ой, — сказала она, — цветы купил. Сам, ну и иди сюда. Я, волнуюсь, произнес такую фразу. — "Мам, поздравляю тебя с восьмым марта, с международным женским днем. Тут мощно зарал Мишка, и мама закричала. — Поставь в вазу и беги в школу скорее. Я бежал в школу и думал на ходу, а вечером решил откровенно поговорить с папой.